Предлагаем вашему вниманию инсценированную повесть американского писателя Джона Стейнбека «Жемчужина. Запись из фондов радио». об одной огромной жемчужине, о том, как ее нашли и как ее снова лишились. Рассказывают о ловце жемчуга Кина и о его жене Хуане и о ребенке их Каотита. Историю эту передавали из уст в уста так часто, что она укоренилась в сознании людей. И как во всех историях, Рассказанных и пересказанных множество раз И запавших в человеческое сердце В ней есть только хорошее и дурное Только добро и зло Только черное и белое И никаких полутонов Если это притча Может быть каждый поймет ее по-своему И каждый увидит в ней свою собственную жизнь. Как бы то ни было, в городе рассказывают, что... Кино проснулся в предутренней темноте. Звезды все еще горели, и день просвечивал белизной только у самого горизонта, в восточной части неба. Петухи уже перекликались друг с дружкой. За стенами трусниковой хижины заросли зарослях чирикала и трепыхала крылышками стайка маленьких птиц. Кина открыл глаза и посмотрел сначала на светлеющий квадрат. Это был вход в хижину. Потом на подвешенный к потолку ящик, где спал Кайотита. И, наконец, он повернул голову к Хуане, к своей жене, которая лежала на циновке рядом с ней. Глаза у Хуаны Тоже были открыты. Ее темные глаза поблескивали маленькими звездочками. Она смотрела на него, и так бывало всегда, когда он просыпался. Кина услышал легкий всплеск утренней волны на берегу. Слушать это было приятно. Кина опять закрыл глаза, чтобы вникнуть в звучащую в нем. Музыку. В давние времена люди его народа были великими слагателями песен. И что бы они ни делали, что бы они ни слышали, о чем бы они ни думали, все притворялось в песни. Кино знал их все, а новых песен не прибавлялось. Это не значит, что у каждого человека не было своей собственной песни. Вот и сейчас в голове у Кина звучала песня, ясная, тихая. И если бы Кина мог рассказать о ней, он назвал бы ее песней семьи. Вдруг его глаза блеснули в сторону, на легкий шорох. Это почти бесшумно вставала Хуана. Ступая крепкими босыми ногами по земляному полу, она подошла к ящику, где спал Каятита, и наклонилась над ним, и сказала ему какое-то ласковое словечко. ай, просыпайся, мой малыш!» Просыпайся, Кино Просыпайся, тоже встал, солнышко. сунул ноги в сандалии и вышел смотреть восход солнца. Он увидел, как высоко в небе над заливом яркими пятнами вспыхнули маленькие облачка. Рассвет занимался теперь быстро. Белесая мгла, румянец в небе, разлив света и вспышка пламени сразу Лишь только солнце вынырнуло из залива. Утро выдалось, как утро, самое обычное, и все же ни одно другое не могло сравниться с ним. Кино услышал поскрипывание веревки. Это Хуана вынула каятита из подвешенного к потолку ящика. Она умыла его. Хуана тихо запела древнюю песнь. И эта песня была частью песни семьи. Каждая мелочь вливалась в песню семьи, И иной раз она взлетала до такой щемящей ноты, Что к горлу подступал комок, И ты знал, вот оно, твое спокойствие, Вот оно, твое тепло, Вот оно, твое Мир проснулся, и встал и вошел в тростниковую хижину. Солнце нагревало ее, длинными полосами проникая сквозь щели в стенах. И одна такая полоска упала на ящик, где лежал Каотита. Движение еле заметное привлекло к ящику взгляд Кино и Хуаны. Они застыли, каждый на своем месте. Вниз, по веревке, на которой ящик Каятита был подвешен к потолочной перекладине, легко и словно пританцовывая пол Скорпион, а Каятита, лежавший в ящике, смеялся и протягивал к Скорпиону ручонку. И вдруг скорпион замер, и его хвост короткими рывками поднялся над спиной, и на хвосте полукругом блеснуло жало. Ай -я! Ай -я! Ай -я! Скорпион! Ай скорпион! Ай Моего кретица укусил скорпион! Ай скорпион! Ребенка укусил скорпион! Доктора! А -а -а! Да, доктора, Кина. Пойди, приведи доктора, кина. Доктор никогда не ходит в поселок, где стоят тростниковые хижины. Тогда мы пойдем к нему сами. Доктор Ай. не пойдет к нам. Доктор Ай. не пойдет, Ай. Хуана. Ай. Мы пойдем к нему. Ай, Ай. Ай. Весь поселок принял участие в их беде. Бесшумно ступая босыми ногами, люди быстро двигались к центру города по раскаленным плитам. Процессия подошла к широкой калитке в ограде докторского дома. Оттуда доносилось журчание воды и пение птиц, запертых в клетке. Кина в нерешительности стал перед калиткой и поднял правую руку к железному кольцу на калитке. Оно громыхнуло. Через минуту-другую широкая калитка чуть приотворилась. Оттуда выглянула женщина. Коя Тито. Нашего малыша, Ой. нашего первенца. Ой. Укусил скорпион. Ой. Ему ему нужен искусный лекарь. У тебя есть чем заплатить за лечение? Да, да, вот! Вот раковины! Возьмите, жемчужины! Вот! Вот! Пойду узнаю. Доктор сидел на постели у себя в комнате. Глаза его тонули в отечных мешках, уголы рта были брезгливо опущены. Слуга подошел к открытой двери и остановился там, дожидаясь, когда его заметят. Ну, какой-то индеец с ребенком. Ребенка укусил скорпион. Вот только мне и дело, что лечить каких-то индейцев от укусов насекомых. Я врач, а не ветеринар. Да, хозяин. Деньги у него есть? Да нет, они все безденежные. Я один. Во всем мире почему-то должен работать даром. Мне это надоело. Пойди, узнай, есть у него деньги. Вот. Вот. Но эти уродливые серые жемчужины ничего не стоят. Скажи, что я ушел. Меня позвали к тяжело больному. Пойдите прочь. Доктора нет. Его позвали к тяжело больному. Город теснился у широкого речного устья, подступая своими старыми желтыми домами к самому берегу залива. Дрожащий воздух, который одно увеличивает, а другое стирает совсем, стлался над заливом, и в этой дрожащей зыбе все казалось призрачным, обманывающим зрение, все в ней и море, и земля обретала и четкую ясность, и смутность. Сновидение. Кина и Хуана медленно спустились к берегу и подошли к своей лодке. Единственной ценности, которую Кина имел в этом мире. И сейчас он подошел к лодке и, как всегда, нежно коснулся рукой ее носа. Он положил водолазный камень, корзинку и веревки на песок. Потом свернул вдвое одеяло и бросил его на нос лодки. Хуана опустила Каятита на одеяло и прикрыла шалью, чтобы уберечь от палящего солнца. Каятита молчал, не плакал. Лицо было опухшее, щеки горели. Хуана сошла в воду. Она собрала со дна бурых водорослей, сделала из них плоскую лепешку и приложила ее к отечному плечу мальчика. И это средство было совсем бесхитростное. И ничего не стоило. Хуана молилась. И в ее молитвах не было прямой просьбы о выздоровлении ребенка. Она молила о том, чтобы Кино нашел жемчужину, которой они могли бы расплатиться с доктором за лечение кайотита. Но рождение жемчуга – дело случая. Такая находка – редкое счастье. Легкое похлопывание по плечу – которому достаивает человека Бог. У Кина было две веревки. Одна привязанная к камню, другая к корзинке. Вода была гладкая, словно подернутая маслом. В одну руку он взял камень, в другую корзинку и скользнул через борт ногами вперед, и камень увлек его на дно. Наверху, сквозь волнистую зеркальную чистоту, он увидел днище лодок скользивших по ней. Кино двигался осторожно, чтобы не замутить воду илом и песком. Его руки работали быстро, срывая жемчужницы с их то по одной, то сразу по несколько штук. Он клал их в корзинку. Народ Кино пел обо всем, что с ним случалось, обо всем, что существовало в мире. Он сложил песни рыбам, Разгневанному морю и тихому морю, свету и тьме, луне и солнцу, и песни эти таились в глубине сознания Кина и его народа все до единой, даже забытые. И сейчас, когда Кино наполнял свою корзинку раковинами, в нем зазвучала песня, и ритмом этой песни было его гулко стучащее сердце которому подавало кислород дыхания задержанное в груди, а мелодия песни были стайки рыб и серо-зеленая вода и кишащая в ней мелкая живность. Это была песня в честь жемчужины, в честь той, что вдруг найдется. Песня подводного мира. Гордость, молодость и сила позволяли Кино без всякого напряжения оставаться под водой больше двух минут. И он работал не спеша, выбирая самые крупные раковины. Кино поплыл к камням, и там, под небольшим выступом, он увидел очень большую раковину, которая лежала одна без своих сородичей. Створки у этой древней жемчужины были приоткрыты. И между похожими на губы кожными складками что-то блеснуло призрачным блеском, блеснуло, и тут же исчезло, потому что створки раковины Захлопнулись. Медленным движением он оторвал раковину от ее ложа и крепко прижал к груди. Он высвободил ногу из веревки, опоясывающей камень, и его тело поднялось на поверхность. Черные волосы сверкнули на солнце. Он протянул руку через борт и положил раковину на дно лодки. Хуана откинулась к правому борту, выравнивая лодку, пока Кино влезал в нее. Он вытянул из воды сначала камень потом корзинку с раковинами. И тут Кино словно впервые увидел большую раковину. Бороздки раковины поблескивали на свету, переходя из черного цвета в коричневый. Кино ловким движением всунул нож между створок раковины, приподнял кожную складку, и там лежала она. Огромная жемчужина, не уступающая в совершенстве самой Луне. Она вбирала в себя свет и словно очищала его и отдавала обратно серебристым излучением. Она была большая. С яйцом морской чайки она была самая большая в мире». Большую в мире, Мина. самую большую, О! мы отмечаемся в церкви, О! О! О! у тебя будет шай, О! совсем i na nogach Nie sądali A so ja! w ożmach Nasz kajetita Bude chodić W silnym matroskim Kostumczyki Z amerykanskiego Magazina ja! Karabin Może być Ja lubię karabin Mój syn będzie listać И мой сын научится писать и понимать по писанному. И мой сын выучит цифры тогда. тогда. Тогда мы станем свободными людьми, потому что он будет все знать. И от него мы все узнаем. Вот что... Вот, что ждет меня впереди! А -а -а! Вот, что нам даст эта жемчужина! И теперь казав вслух, что его Кейна ждет впереди, он тем самым создал свое будущее. И лишь только оно утвердилось, другие силы, разрушительные, потянулись к нему. И кино знал это и должен был готовиться к тому, чтобы отразить их посягательство. И еще Кино знал, что боги не любят людских замыслов. Не любит, когда людям сопутствует успех, разве только если его приведет случай. Он знал, что боги мстят человеку, добивающемуся успеха своими собственными силами. И зная это, Кена постепенно заковывал себя в броню. Один против всего мира. Его глаза, его разум нащупали опасность задолго до того, как она... Появилась. Стоя в дверях, он увидел, что вдоль изгороди идут двое, и один человек несет фонарь, который освещает землю и ноги их обоих. Они свернули к проходу в трусниковой изгороди и подошли к его хижине. Один из них был Доктор. <смех> а, «Мир вашей хижине. <смех> Меня не было дома, когда ты приходил утром, а, но теперь я освободился и решил сразу же прийти посмотреть твоего ребенка. Он мой пациент». <смех> Ребенок почти здоров. <свист> Укусы скорпиона иной раз дают неожиданные последствия, друг мой. Как будто наступает явное улучшение, и вдруг, когда этого никто не ждет, <свист> иной раз у больного вдруг начинает сохнуть нога. Или он слепнет, О. или становится горбуном. Не О, мне ли не знать, что такое скорпион, друг мой? И я умею лечить от его. Укусов. Мы ничего не понимаем в болезнях. Мы ничего не понимаем в болезнях. Ничего. Ничего. Так я и думал: смотрите, яд проник глубоко и скоро сделает свое дело. Ой. Я дам ему лекарство. Может быть, оно поборет яд. Действие яда должно сказаться в течение часа. Если лекарство подействует, ребенок выживет. Через час я приду. Может быть, я поспел вовремя и спасу его. Я дам ему Этот белый порошок и дело пойдет на поправку. Я сделаю все, что смогу. Я расплачусь, как только продам жемчужину. У тебя есть жемчужина? Да. И хорошая жемчужина? Он выловил самую большую в мире. Да такой жемчужины еще никто не видел да. первый раз слышу а где ты держишь свою жемчужину в надежном месте а -а -а. хочешь я спрячу ее у себя в сейфе место надежное да. завтра я продам ее и заплачу вам а, будет Очень жаль, если жемчужину украдут у тебя до того, как ты ее продашь. В эту ночь Хуана не стала класть ребенка в ящик, подвешенный к потолку, а взяла его к себе и прикрыла ему лицо своей шалью. И вскоре в ямке для костра, один за другим, погасли все угольки. Хуана. Хуана. Хуана. Кого ты боишься? Ай-яй. Всех. Кина. Ай, Кина. Хуана. Я слышу жорох. Ай, шорох. Ай, там кто-то ходит, Кина. Да, там кто-то ходит. Кина. Эта жемчужина не добрая Кина. ай яй, -яй. Мне грех. Она погубит нас. Выбрось ее, Кина. Пусть раздавит ее жернова. Ай, давай закопаем ее и забудем то место. Ай, давай бросим ее назад в море. Ай, она несет с собой беду. Кина. Муж мой, она погубит нас. Ай-яй-яй. Ай, а ай, ай, ай. когда мы еще дождемся такого. Не, не, не, не. Наш сын должен учиться в школе. Ой, Он должен ай, разорвать путы, которые держат нас. она принесет нам гибель. Уана. Всем нам, даже нашему сыну. Молчи. Молчи, довольно говорить. Утром мы продадим жемчужину И все, что меня есть недоброго, уйдет Останется только хорошее. молчи молчижина Молчи И вот ранним утром по всему городу Лапас Разнеслась весть, что днем Кина пойдет продавать свою жемчужину. Для Кина и Хуаны утро этого дня было лучшим за всю их жизнь. И они могли сравнить его только с тем днем, когда родился Каятита. Этот день положит начало всем последующим. И они будут говорить, это было за два года до того, как мы продали жемчужину. Или это было спустя полтора месяца после того, как мы продали жемчужину. Нарастающая толпа двигалась торжественным шагом, чувствуя все значение этого дня. Вот она миновала тростниковые хижины и вступила в город с кирпичными и каменными домами, где улицы были чуть пошире, а вдоль домов шли узкие тротуары. Слух о приближении процессии опередил ее, и скупщики жемчуга выпрямились и насторожились, сидя в своих маленьких темных конторах. Весть о прелести жемчужины, которую несет кино, уже дошла до них. В одной из контор сидел грузный, неповоротливый человек. Выражение лица у него было отечески доброе, взгляд ласковый. Добрый день, друг мой. Чем могу служить тебе? Я принес жемчужину. Ты принес одну жемчужину, а мне приносят их сразу по 10-12 штук. Ну что ж, покажи свою жемчужину. Мы оценим ее и заплатим тебе по справедливости. Эта жемчужина стоит больших денег. Ты знаешь, что такое обманка? Люди ищут золото, а находят обманку. Вот так и с твоей жемчужиной. Она слишком велика. Кто ее купит? На такие спроса нет. Это всего лишь диковинка. Жаль, но что поделаешь. Ты думал, что твоя жемчужина стоит огромных денег. А ведь это только диковинка. Особой ценности она не имеет. Что? Она самая большая в мире. Такой жемчужины еще никто не видел. А мне такая не нужна. «Это не жемчужина, это какое-то чудище! Искусственные, то бывают лучше. Мне такие попадались, она мягкая, рыхлая, Через несколько месяцев потускнеет и умрет». Ай -яй -яй, вы меня обманываете! Я не буду продавать здесь свою жемчужину! Я поеду в другой город и, может быть, даже в столицу!» Наступил вечер. Кино, опустив голову, сидел на циновке у себя в хижине и думал. Жемчужина была зарыта под камнем у костра. Хуана следила за ним, когда он зарывал жемчужину. Она следила за ним, купая и кормя грудью Каятита. Хуан Томас вошел к ним в хижину и присел на корточки рядом с Кино. И после долгого молчания Кино сказал... Антонас, брат, я потерял свой мир, а нового он не нашел. Что мне было делать? Эти люди обманщики. Не знаю, как быть. Брат, нас обманывают со дня нашего рождения до самой могилы, когда в три дорога просят за гроб. Но мы живем, несмотря ни на что. Ты пошел на перекор не только с купщиком Жемчуга но наперекор всей нашей жизни, наперекор всему, на чем она держится, и я страшусь за тебя. Ой, но что мне грозит, кроме голода? Голод грозит нам всем. Но что, если ты прав? Что, если жемчужина стоит больших денег? Ты думаешь, этим все кончится? Как тебя понять? Сам не знаю. Но я страшусь за тебя. Ты ступил на неизведанную землю. Дороги ее незнакомы тебе. Я все равно пойду в столицу. Я не стану откладывать. Да, идти надо. Но как знать? Может быть, там в столице будет то же самое. Здесь у тебя много друзей. Здесь я, твой брат. А там ты один. Что же мне делать? Здесь творятся беззакония. Мой сын должен быть счастлив. А они замахиваются на его счастье. Друзья не оставят меня без помощи. Да, они не откажутся помогать, пока это не будет им в тягость, пока это не подвергнет их опасности. Да хранит тебя Господь. Да хранит тебя Господь, брат. Когда Хуан Томас ушел, Кино долго сидел на ценовке и думал. Он слышал, как надвигается ночь, как прядают на песок и откатываются назад в залив маленькие волны. Слышал сонные жалобы птиц, устраивающихся на покой, и любовное томление кошек и ровный посвист пространства. Взгляд у Кино был застывший, и он чувствовал, что зло на стороже что оно неслышно бродит за стенами тростниковой хижины. Потайное, крадущееся, оно поджидало его в темноте. Оно страшной тенью расплывалось в ночи, но эта тень звала, грозила, бросала ему вызов. <плодил> муж мой Кинно, ты слышишь меня? А это жемчужина, недобрая. Давай уничтожим ее, пока она не уничтожила нас самих. Нет. Давай, давай раздавим ее жена вами. Давай, давай бросим ее в море и место только там, Кинно, она недобрая, недобрая. Нет, нет, Добрая. я не сдамся, я, я доверю. Мы не упустим <ubica> своего <optimism> счастья, никто не отнимет у нас наши <pathway> удачи. Доверься <ologia> мне, я мужчина. Утром мы спустим лодку на воду и поедем по морю. А потом пойдем через горы к столице, пойдем оба, ты и я. Больше нас никто не обманет, я мужчина. Муж мой, мне страшно. Мужчину тоже могут убить. Давай бросим жемчужину назад в море. Молчи, я мужчина, мужчина молчи. Давай, Давай спать, спать завтра. Спас. Завтра. Спас. завтра с первыми лучами в дорогу ты... Ты не побоишься уйти за мной. Нет, кино. Поздняя луна поднялась в небе перед первыми петухами, кино проснулся в темноте, уловив легкое дыхание рядом с собой, но сам не двинулся, только глаза его обшарили темноту. Кино почувствовал, как Хуана бесшумно встает с циновки. Он увидел, как она крадется к костру, но руки ее сделали свое дело так бережно, что он услышал только легкий шорох, когда они двинули камень, лежащий у костра. А потом Хуана тенью скользнула к выходу. И злоба волной обдала кино. Он вскочил с циновки, вышел из хижины. Хуана шла к воде, но, услышав, что он догоняет, ее побежала. Она занесла руку для броска, но метнулся вперед, схватил эту занесенную над головой руку и вырвал жемчужину из ее пальцев. Он кулаком ударил Хуану по лицу, и она упала на камни. При бледном свете луны он увидел, как маленькие волны подбежали к Хуане и отхлынули назад, и юбка ее всплыла на них и тут же облепила ей ноги. Он отвернулся от Хуаны и зашагал по берегу к зарослям кустарника. Вспышка гнева опустошила его. Он услышал, как к нему метнулись из зарослей, выхватил из-за пазухи нож, всадил его в первую темную фигуру и почувствовал, что не промахнулся. Избитый с ног тут же упал сам, сначала на колени, а с колен ничком на землю. Жадные пальцы пробрались ему за рубашку, лихорадочные пальцы шарили, обыскивали его, и жемчужина, выпав из разжатой руки, откатилась за небольшой валун на тропинке и легла там, мерцая серебром в лунном свете. Хуана с трудом приподнялась с камней у воды. Лицо у нее ныло, в боку была тупая боль. Бледная луна ныряла в облака и снова выплывала, так что Хуана шла-то в темноте -то на свету, вот и заросли, и небо снова затянуло облаками, но лишь только луна выглянула из-за них, огромная жемчужина, лежавшая на тропинке у луна, сверкнула серебром в лунном свете. Хуана опустилась на колени и подняла ее, но тут луна снова спряталась. Хуана стояла на коленях, думая, «Что ей делать? Может быть, вернуться к морю и докончить начатое?» Но в эту минуту снова посветлело, и она увидела на тропинке два человеческих тела. Она кинулась туда и узнала Кина. А рядом с ним лежал неизвестный ей мертвый человек. Теперь надо было думать только о том, как им спастись». Куда девалась ее боль, вялась ее движений. Она быстро оттащила убитого с тропинки в заросли кустарника, потом подошла к Кино и утерла ему лицо мокрой юбкой. Он начинал приходить в себя и тихо стонал. Кучина. Жемчужину отняли. Нет. Я потерял ее. Теперь все кончено. Жемчужины не очи. Молчи, молчи. Вот твоя жемчужина. А -а -а -а. Я нашла ее на тропинке. Ты слышишь меня? Вот твоя жемчужина. Ты понимаешь, что я говорю? Ты убил человека. Нам надо бежать, понимаешь? Нет. Нас схватят. Надо бежать, пока еще темно. На меня напали, я защищался, нет. я спасал свою а жизнь. Ты помнишь, что было вчера? Нет. Думаешь, в городе посчитается, напали на тебя или нет? Ты помнишь, скупщика? Нет. Неужели тебе поверят? Да, да, да, да, да, да. ты права. Ты права, беги домой, возьми. Да. Возьми, Кавиатита. Хорошо. А если хватит, всю кукурузу, нет, что это. у нас есть, я, я спущу на воду лодку, и мы уедем. Хорошо, кину. Кино поднял нож, валявшийся на тропинке, и ушел в темноту. Петухи перекликались между собой, и рассвет был близок. Вдруг он увидел впереди слабое зарево, и тут же из темноты с треском вымахнул вверх столб огня. Кино побежал, не чуя под собой ног. Он знал, это полыхает его хижина. Когда он был уже совсем близко, навстречу ему метнулась чья-то тень. Хуана с и в руке у нее судорожно зажато одеяло Кино. Ребенок испуганно плакал, а в широко раскрытых глазах Хуаны стоял ужас. Мне страшно, Хуана. Бежим к Хуану Томасу. Мне страшно. Брат мой, а. Аполлония за преддвери. Брат мой. Что? На меня напали в темноте. И в драке я убил человека. Кто он? Не знаю. Темнота. И все темно. Все непонятно. Это она. Жемчужина. «В этой жемчужине сидит дьявол!» «Брат!» «Тебе следовало продать ее, и дьявол ушел бы вместе с ней!» «Может быть, еще не поздно!» «Продай и купи себе покой на эти деньги!» «Брат мой, меня оскорбили, и целой жизни не хватит, чтобы забыть это!» «Моя лодка лежит на берегу с пробитым дном!» Домой сожгли, а в зарослях кустарника убитый. Бежать мне некуда. Спрячь нас у себя, брат мой. Пройдет день, наступит ночь, и ночью мы уйдем. Я не хочу навлекать на тебя беду. Ведь со мной, как с прокаженным, Но хорошо мы уйдем сегодня в ночь, хорошо. и ты будешь в безопасности. Куда ты пойдешь? На север. Я слышал, что на севере есть большие города. Держись подальше от побережья. Да. В городе собирают людей, пошлют обшаривать весь берег. За тобой будет погоня. Да. Жемчужина все еще при тебе. Да, при мне. И я не расстанусь с ней. Да. Я мог бы принести ее в дар... Но теперь она моя беда и вся моя жизнь. И я не расстанусь с ней. Эта жемчужина стала моей душой. Расстаться с ней. Все равно, что потерять душу. Да хранит Господь и тебя, брат. Хранит и тебя Господь. И он сразу забросал Хуану и Кина сухими ветками, песком и галькой. Они шли всю ночь, не замедляя шага. Среди ночи Кайтида проснулся, и Хуана переложила его к груди и убаюкала, и он снова заснул. Мелодия жемчужины торжествующе звенела в ушах у Кина, а сквозь нее просачивалась тихая песенка семьи, и обе они вплетались в мягкий шорох сандалий по песку. Кина и Хуана шли всю ночь, и на рассвете Кина стал подыскивать, где бы ему крыться на день. И такое место нашлось недалеко от дороги. Маленькая прогалина среди кустов, может быть, недавняя лёшка олени, вся точно занавешенная ломким сухостоем. И тогда Хуана села на землю и устроилась поудобнее, чтобы покормить каятита грудью. Как ты думаешь, Пошлют за нами погоню. Будут разыскивать. Будут. Тот, кто найдет нас, завладеет жемчужиной. Разыскивать будут. Кто там вдарил? Тебе показалось? Нет! Нет, нет. А, может быть, уйми ребенка. Вот, вот, они нас ищут. Они идут по следу. Ищейки. Пойдем. Может, мне лучше сдаться его? Нет. Мы поднимемся в горы и спрячемся в пещеру. Может быть, в горах они потеряют нас. Пойдем. Мы спрячемся в пещеру. Вскоре на горный креш надвинулась тьма. Густая, черная. Внизу на отмеле вспыхнула спичка. И в ее мгновенном свете Кино увидел, что двое следопытов спят. Свернувшись клубком по собачьи, а третий караулит. И огонек спички отблеском скользнул по его винтовке. Я знаю, что делать. Я убью их. Мой муж, они тебя убьют. Нет, убьют. Если подкрасться к тому, что с винтовкой надо покончить с ним первым, тогда не убьют, где двое спят. Но надо сделать это до того, как выйдет луна. «Если меня убьют, ты так и сиди здесь, в пещере. А потом, когда их не будет, ступай, скайоти-то в большой город». «Да хранит тебя Господь!» «Да хранит вас Господь!» Не слышно, как тень Кина спускался по утесу. До восхода луны оставались считанные минуты. Надо торопиться». Силуэт Дозорного темнел перед ним, но двоих спящих из-за пальмы не было видно. Луна была старая, ущербная, но она бросила резкий свет и резкую тень в расселину, и теперь Кино ясно увидел человека с винтовкой на маленькой отмели. Дозорный посмотрел на Луну, снова закурил, и огонек спички осветил на миг его смуглое лицо. Ждать больше нельзя. Как только Дозорный отведет взгляд от Луны, Кино Мускулы у него на ногах напряглись, точно пружина, заведенная до отказа. И тут, откуда-то сверху, донесся тоненький, приглушенный плач. Дозорный поднял голову, прислушиваясь, и встал. И один из спящих завозился на песке и спросил сонным голосом. Что это? Не знаю. Похоже на плач. Голос будто человеческий, будто ребенок плачет. Кто его знает? Может, койот с выводком? Мне приходилось слышать, как скулят их детеныши. Совсем по-человечье. Наверное, койот. Но если это койот, он у меня сейчас замолчит. Выстрел грянул, застигнув кино посередине броска, и вспышка ослепила его. Большой нож взлетел вверх и ударил с надсадным хрустом. Кино действовал как страшный своей мощью механизм. Он схватил винтовку и, как одержимый полез вверх по утесу, откуда тонкой ниточкой струилась вода, но Кино был беспощаден и холоден, как сталь. Не спеша поднял он спусковой рычаг, приложил винтовку к плечу и, не спеша прицелился и выстрелил. Его враг рухнул со скалы прямо в воду. повел головой по сторонам. Что случилось? Какой звук пытается проникнуть в его мозг? Квакши и цикады молчали. Этот протяжный, надрывный, забирающийся все выше и выше истерически вопль, несся из маленькой пещеры в гранитном уступе. Вопль «Вестник смерти». все помнят возвращение семьи Кино, это возвращение никого не оставило безучастным. Хуана шла далеко и чуждое всему, как небо, губы у кина были плотно сжаты, скулы обрисовывались четко, и люди рассказывают, что он нес в себе что-то страшное, грозное как надвигающаяся буря. Подойдя к самой воде, Они остановились и устремили взгляд на залив, а потом Кино положил винтовку на песок, сунул руку за пазуху и вынул оттуда свою огромную жемчужину. Она лежала у него на ладони. Он вгляделся в ее поверхность, серую, бугристую теперь. Искаженные злобой лица смотрели на него оттуда и он увидел зарево пожара и на поверхности жемчужины он увидел обезумевшие глаза человека упавшего в бочижок. и на поверхности жемчужины он увидел Каятита, который лежал в маленькой пещере и головка у каотита была размозжена пулей жемчужина была страшная она была серая как злокачественная опухоль. И Кина услышал песню жемчужины, нестройную, дикую. Пальцы Кина чуть дрогнули, и он медленно повернулся к Хуане и протянул жемчужину ей. Хуана. Женщина. Ты брось ее в море, Хуана. Нет, Кина. Нет, Лучше ты, мужчина. Хорошо, Хуана. Море. Я возвращаю тебе эту жемчужину. Тебе! И Кино отвел руку назад, и что было Син швырнул жемчужину далеко в море. Кино и Хуана следили, как она летит, мерцая и подмигивая им в лучах заходящего солнца. Они увидели легкий всплеск вдали, и стоя рядом, бок об, долго не сводили глаз с этого места. Жемчужина Коснулась прекрасной зеленой воды И пошла ко дну Покачивающиеся водоросли звали Манили ее к себе На ней играли прекрасные зеленые блики Она коснулась песчаного дна Краб, скользнувший мимо нее Поднял за собой маленькое облачко песка И когда оно рассеялось Жемчужина исчезла И песня жемчужины сначала перешла в невнятный шепот, а потом умолкла. звучала инсценированная повесть американского писателя Джона Стенбека «Жемчужина». В ней были заняты артисты петербургских театров Виктор Смирнов, Борис Улитин, Наталья Жеть, Лидия Мельникова, Александр Новиков, Владимир Тренков, Юрий Щетинин. Режиссер Зоя Давыдова. Запись из фондов радио.